Разбудили меня тем, что потрясли за плечо. Рядом матерился тот капитан, залетчик из госпиталя. Рану потревожили. Камера, если не полна была, то близко. Пять бойцов и двое командиров. Вот один старшина меня и будил. Что надо? Буркнул я недовольно, садясь и спуская ноги. Впрочем, до бетонного пола не достал. «Проверка! Встать к стене! Руки на стену на высоте плеч!» Пришлось встать, как и другим сидельцам, что также глухо ругались, пока нас плотно обыскивали. Меня так особенно. Потом опросили, но мы все спали, ничего ответить не смогли. Как после ужина уснули, так и проснулись, как будить начали. Я сразу понял, что это жужу неспроста. Сейчас ищут тех, кто устроил обстрел наркомата Берии. И, похоже, проверяли меня на эту тему. А ведь я только редактору говорил о подобной месте. От него и ушло. Правда, я в закрытой камере комендантской гауптвахты находился. Вроде как алиби. «От него порохом пахнет», — сказал старшина, понюхав меня. «А чем должно пахнуть? Розами? Я одиннадцать дней провел в камере, где почти не спал. Так там несколько командиров только из боя». Вот от них сгоревшим порохом пахло так пахло. Один рядом лежал, вполне могло впитаться. Ну, объяснение так себе. Впрочем, допытываться не стали и оставили нас. Соседи тоже опросили устно, не письменно, и оставили. Мы же, ругаясь на беспредел, снова легли на нарах, зевая. «Время примерно полночь, быстро же меня решили проверить». Впрочем, не знаю, кто приказал, но факт, проверка была. Так что снова лег на нары и пытался уснуть. Я действительно эти дни в камере не высыпался. И такая возможность нормально вытянуть ноги редко бывает. Не хочу упустить. Но лежал и размышлял. Я не рассказал о некоторых вещах. Я ведь покидал по ночам Ульяновск. Даже четырежды. Беря отгулы в выходные. У нас служба и в воскресенье шла. Так вот, побывал в бункере, даже пополнил, добыв свежей техники, что немцы отбили. По пути два пункта сбора попались. Забил медальоны до полного запасами продовольствия и перевез в Ленинград. Разгрузил на пустом полуразрушенном складе. Оставлял фейерверки, и патрули туда стягивались. Нашли запасы. Их власти сразу к рукам прибрали. Понятно, немало на передовую шло, но и городу доставалось. Такого голода уже не было. Я потом еще трижды доставлял, опустошив свои запасы и ограбив немецкие склады, также привлекая к ним внимание фейерверками. Наши уже знали, что искать, находили и осваивали. И это раздавали. Миллионы умерших от голода тут нет и не будет. Единичные случаи были, но не сотнями тысяч так что трижды подкормил. Почти 10 тысяч тонн припасов, и это хорошо. Последний раз две недели назад было. Теперь по нейрокому. За это время я изучил базы знаний как по глайдеру, так и по меху. А мех даже испытать смог. Разгромил штаб моторизованного корпуса вермахта. Интересно было попробовать. Потратил полтора часа, но результат был виден отчетливо. Конечно, огневая мощь средняя, все же патрульная машина. Но там такие возможности в электронике не передать. Комп Меха с дронами взаимодействовать мог. Я один запустил, дал такую возможность. Так что личный опыт — это здорово. Вот только боезапас потратил. Один из тех трех в запасе. На этих мыслях и уснул».